Глава 57. НЮК. Космический театр самодеятельности. <сак> о, -о, -о, о великая квантовая гравитация. Да чего ж башка-то трещит, будто после пары-тройки вулканов Нимы. А почему так темно? И что, ослеп? Не как Соколова буравчик из тайника вырыла, чтобы наш апгрейд обмыть? В упор не помню, чтобы вкушал этой смертоносной амброзии. Я бы ее и лизнуть-то не рискнул. Пару раз крепко зажмуриваюсь, старательно хлопаю ресницами, но прозрение так и не наступает. Однако с моими видоискателями, похоже, все в норме. Просто вокруг непроглядная темень. Тело, как и центральный процессор, какое-то вялое, тяжелое, Будто на Редване снова гравитатор заборохлил кое-как приподняв свинцовую руку шарю рядом с собой. Пол вроде бы самый обычный. Так, а это чья-то тушка, похоже? Какой-то подозрительно знакомый овал. Хрясь! Роскошная оплеуха рассыпает в темноте мириады звезд, даже целые галактики. И мигом приводит в чувство, что твое ведро воды со льдом. Мы, похоже, в плену. Я только что потрогал замолочную железу кого-то из женской части экипажа. «Надеюсь». «Ай!» — восклицаю я, отдергивая руку и потираю ушибленную щеку. «Драться-то зачем? Я ж просто двигался на ощупь». «Предупреждать надо о начале движения звуковым сигналом», — мрачно отзывается из темноты цели. «Ой, неудобно вышло. Хотя апгрейд что надо. твердая десятка тому, кто над ней колдовал». «А остальные где?» — спрашиваю я, чтобы сменить тему. «И чтобы узнать, где остальные?» «Без понятия», <и> — ворчит Ибрагим Бек, судя по звуку, переводя тело в сидящее положение. «Я очнулась от того, что по мне чья-то лапёшка загребущая шарит». Мысленно вознеся адрианцам хвалу, ведь только благодаря их подарочкам моя башка после затрещины не напоминает тасин печенюх. Следую примеру бортмеханика и не без труда сажусь. Текс, скафандры с нас стащили, но хотя бы термаки оставили». И на том спасибо. «Есть кто живой?» — вопрошаю в темноту. «Зеркова сила», — отзывается малость осипший голос Соколовой откуда-то из противоположного угла. «Даже когда меня соседская хищная груша через забор фермы метнула, в башке не так колокола во славу священной каракатицы фигачили». «Ярко! Живая!» — радуюсь я. Пока воспоминания, предшествующие пробуждению, пятнами вспыхивают в сознании пытаясь сложиться в одну картину. Последнее, что помню, как я на магнитах грави-ботинок вишу вверх ногами под потолком трюма, а меня оттуда из какой-то пукалки садить пытаются. Перед этим я как раз Соколову из виду потерял. «Рори!» «Рори, малыш, ты здесь?» Зову я, но больше никто не откликается. Комп в тоже испарился, а без него от имплантов толку мало. Надо было чип для управления в сандалить, не лениться. Медленно на четвереньках обследуем помещение, в котором нас заперли. Но никого больше не обнаруживаем. Каюта невелика и совсем пуста. Гауптвахта, что ли? «Будем надеяться, что нас просто разделили», — произносит Цилли. Глаза немного привыкают к полному мраку, и я вижу очертания девчонок в серебристых термаках. Ярко даже в темноте то и дело смахивает лезущие в лицо волосы. «Обшмонали, гады санайские!» — борчит она, сердито хлопая ладошками по комбезу. «У меня в кармане фонарик был и пара шоколадок на черный день, а теперь пусто, как в вакууме. Вот же мародёры ползучие, вражёнковые братцы!» «От шоколадки я бы сейчас не отказался», — вздыхаю я, пытаясь путем давления ладоней на виски изгнать из головы мерзкую тяжесть. «Чем это они нас, интересно? И где мы вообще?» Ненадерзающим факт», — откликается Цилли. «Послушай, как движки работают». «Чё-то я ничего не слышу», — бурчу я, постукивая по импланту пальцем, чтобы прибавить звук в режиме прослушки окружающей среды. Однако судно точно движется. По вибрации корпуса чувствуется. «То-то и оно», — назидательно произносит борт мех. «Конкретно в меня саданули из станера, подает голос Соколова. «Ну или из чего-то очень и очень похожего. Ими патрульные и разведчики пользуются, когда надо на приличный срок полностью вырубить противника, не убивая его. Видеть такие штуки приходилось, а вот на своей шкуре испытывать до недавнего времени нет». Что даже удивительно с твоим-то характером», — подхватываю я. «У нас на Земле, похожие копы юзают. Весьма лайтовенько по сравнению с этим, доложу я вам». А вот от нудных занятий у психолога, где мне долго втирали, почему не стоит так плохо вести себя будущему эмиссару человечества в глубоком космосе, башка точно так же трещала. «А этот мозгоклюв случайно не рассказывал, как быть эмиссару человечества, если он окажется в взаперти в самом глубоком трюме зеркалом, мать ведает, чего корабля?» — мрачно интересуется Цилли, аккуратно простукивая стены по периметру. не Это был абсолютно бесполезный бубнёж о морали, нравственности и ответственности, которые я, собственно, и попрать-то толком не успел. Однако альтернативой светил сеанс биоэлектронной коррекции мозга, так что, сама понимаешь, выхода у меня не было. Собственно, его и сейчас нет, ворчит Соколова, тоже шаря по переборкам нашего узилища в поисках двери. Пожалуй, я поспешила взять свой вопрос обратно. Было бы вовсе не лишнему знать в чьи руки или псевдоподии нас угораздило угодить. «Извини, но вряд ли ты теперь дождешься ответа. Потому что я задушу этого гада сразу, как только увижу», — зло обещаю я, прислушиваясь к возникшим в имплантах звукам, очень уж похожим на шаги. «Нет, на одну конечность наступлю, а за вторую дерну как следует». «Если увижу», — поправляет крошка, — а Соколова ржет, что сенсы коррекции моего поведения без сомнения пропали в туне. От дружелюбия и примерного поведения вдалеке от цивилизации на деле толку мало. Факт. «Кто-то придется девчонки», — предупреждаю я. «Они нас настолько всерьез не воспринимают, что даже руки не связали? Или их так много, что потеря в неравном бою пары-тройки товарищей ребят совсем не беспокоит?» — рассуждает ярко, нащупав наконец-то, что сочла дверью. Прикинемся мирными воробьинами гидрами или затаимся у выхода и сократим численность вражин в беспощадной и бескомпромиссной рукопашной?» Ответить мы не успеваем. Как раз в этот момент вспыхивает яркий свет, очередные пару минут лишив зрения. А когда способность видеть возвращается, в наши воздухозаборники уже упирается куча разнокалиберных стволов. Да и на рукопашную нет никаких сил. Хендехох! да?» Мрачно уточняю я у одинаковых фигур в одинаковых комбезах и непрозрачных сферах, знаками велящих за дырой коряпки вверх. Это на каковском, — интересуется любопытная Соколова, не подозревавшая во мне таких лингвистических познаний. Это на старонемецком. В плоском кино слыхал? Угу. А нас уже подпихивают по коридору ультрасовременного корабля, должно быть, в сторону допросной или шлюза а может и утилизатора крупного бытового мусора, как знать. Вот мы куда-то на лифте пилим, точно к утилизатору. Если Рекичинский раскололся, что страпельку прибрали к рукам адрианцы, нас только на переработку отправить и остается. В эти тылые галактики никто нас искать не ринится. спишут дерзающие, как пропавшие, без вести, и папочку с делом в архив свалят. Первые мы такие, что ли? в очередной раз мысленно прощаясь с нянюшкой, когда конвой вталкивает нас в помещение побольше карцера, но также напрочь лишенное иллюминаторов. Словно кто-то из нас непременно ломанулся бы через них спасаться. На подвижной мордахе Соколовой читается интенсивная работа мысли. Она явно так и не определилась. Стоит все же прикинуться безобидной воробиной гидрой или не разбаловать противника, и сразу идти тяжелой поступью в органской дипломатии. Достойнейший сын этой планеты тоже здесь присутствует в компании со взъерошенным басом и зерковым суперкарго, чтобы ему провалиться еще дальше от арианской секретной галактики. В отличие от нас, эта Троица скована по рукам и ногам. Меня начинают терзать смутные сомнения. Не имея понятия о сложившейся ситуации, предпочитаю помалкивать. Откуда меня никто не спрашивает. Да и Рикичинский душить пока обожду. Судя по мрачным морнам кэпа и пилота. Тут вовсю идет допрос и руководит им невысокий мужичок совершенно стандартной, среднеземной внешности. Окинув нас с девчонками недобрым таким взглядом, прям враженко так живо напомнил, он поворачивается к Варгу и, постукивая какой-то продолговатой штуковиной по ладони, Произносит на хорошем общегалактическом. Если вы немедленно не скажете правду, мы будем пытать ваших женщин. Еле слышная хрю с трудом сдерживаемого соколовый смеха, довольно отчетливо отдается в выкрученных на полную имплантах. А у меня от такой идентификации аж в забу дыхание спирает. Вот это мы встряли, сестрица Нюке, выдавливает Ярко наконец, уже просто пунцовая от попыток не заржать в голос. Смешно я ещё в такой ситуации. Я вот совершенно не хочу участвовать в пытках ни как женщина, ни как мужчина, ни как мультигендер. Блин, печенюха. Я что, в самом деле даже без гречишных персий так похож на девчонку? Или они уже какой-то особо сложный тест на ДНК успели провернуть, пока мы в отключке валялись? Ну и цели туда же, того гляди, лопнет. Да и остальные не отстают. Щёки дуют, видоискатели пучат. Один бас, кажется, едва замечает, что женской части экипажа, по милости враждебных гуманоидов, прибыла. Он занят метанием страдальческих взоров на неуместно веселый потенциальный объект пыток и злобных на наших захватчиков. Неадекватная реакция на угрозу явно озадачивает ведущего допрос чувака. «Вам что, смешно?» — прищурившись, интересуется он. «Разве земляне не дорожат своими самками?» Тут уж у Соколовой даже уши начинают двигаться от тщетных попыток удержать гогот в себе. «Ладно, ржите уже», — обреченно вздыхаю я, предусмотрительно убавляя звук. «Какая уже разница, от пыток умереть или от смеха?» «Конкретно за эту самку самая многоукая проматерь нашлет на вас гнилосыпную паршу и кометную дизентерию», — с усилием выговаривает наконец ярко и заливается уже в голос, чуть не сгибаясь пополам от хохота. За ней грохают и все остальные. «Я — наследная принцесса Нюки, землянды, и вы крупно попали, засранцы!» — повеличественнее на насупив брови сообщаю я, поскольку единственный из допрашиваемых могу нормально говорить. «Немедленно отпустите нас с почестями и припасами, или изрядно пожалеете!» «Вот это точно!» — подтверждает Кэп, проржавшись. Уж я сколько раз пожалел, что с этой монашей особой на одном борту оказался. Галионной магией владеет. Сортиры запечатывает одним движением жопорук. — Вы атаковали раритетное, антикварное судно, жемчужину землянской короны, — добавляю я для увесистости, уже сам с трудом сдерживая ржач, — и будете отвечать перед судом Галактического Союза. Организатор допроса смотрит на нас, как на душевно больных, а затем, чуть наклонив голову, негромко говорит что-то на незнакомом языке. Должно быть, совещается с вышестоящим начальством, ну или с местным доком, например, в э, вменяемости добычи. «Наследная принцесса лично возит на жемчужине королевского флота снаряжение и буры для геологических изысканий?» — спрашивает он, вперев в меня свои неприятные зеркалки. Уже и в Грузии порыться успели мародюры. Интересы короны — не твое зерково дело. Смерть, — припоминаю я старинное оскорбительное слово. Но смерть не оскорбляется, должно быть, не любитель плоского кино. Да я о зерках даже краем уха не слышал. Да кто же вы такие, черная дыра, господири Ведь во всех пяти галактиках ни одна из освоивших космос гуманоидных рас настолько не похожа на землян, кроме самих землян и их колонистов. Не повышая голоса и не меняясь в лице, он говорит. «Возможно, мы не учли специфики вашей культуры. Поэтому сделаем по-другому». И без лишних слов тычет штуковиной, которую до этого вертел в руках, в реки Чинские. Выплодок санайской кобры судорожно дергается и грохается на колени. Оковы бодро позвякивают, когда ему прилетает второй тычок, и он уже растягивается на полу, трясясь, точно шухер, перед гиперпереходом. Гуманоид на суперкарго даже не глядит. Теперь он буквально винтил свои невыразительные видоискатели в нашей физиономии. Мне-то, конечно, до андеромедовой туманности страдания этого поганца, хотя я и предпочел бы самолично его прикончить. А вот ярко вдруг совершенно меняется в лице, и в следующее мгновение на ее шкадливой мозге появляется совсем не свойственное соколовое выражение. Антихарактерное, я бы сказал. Кажется, оно призвано изображать забитость и покорность судьбе, но выходит не то чтобы очень натурально. А уж когда она театрально вскидывает ладошку куда-то чуть повыше желудка и ахает, точно лимбий, с которому отрубили интергалактическое вещание на самом интересном месте сериала, я начинаю подозревать изрядный подвох. «Прекратите!» Воздевая свободную от печёночной колики руку к верхней переборке, голосит она. «Ох, Хара, вы же убьете его!» Кажется, Яромила тоже поглядывала краем глаза какое-то древнее плоское кинцо. причем весьма посредственного качества. А может, как раз в олимпийских сериалах приемчиков нахваталось? Бедолага Бас от неожиданности аж рот приоткрывает. Зато допрашивающий нас подозрительный гуманоид вроде бы облегченно выдыхает, и сосредотачивает всё внимание на кадете. На нас с цели жестокосердечных дочерей-землянды, не ведущихся на его устаревшие на пару тысячелетий методы, уже и не смотрит. «Если вы не скажете, где находится похищенный им предмет, убьём!» — с готовностью подтверждает он, и для верности еще разок наподдаёт лежащему кулём Рикичинске своим шокером Правда, секунды спустя ему прилетает обраточка ниже пояса рефлекторно дрыгнувшимся ботинкам Но вражьего сына это не принимает. То ли комбес у него с такой хорошей защитой, то ли он и не землянин вовсе, и в ширинке у него ничего существенного не занычено. «Не надо! Пожалуйста, перестаньте!» — картинно стенает ярко, молитвенно сложив крепкие ручонки, куда лучше заточенные под нокаутирование лакейцев, чем под трогательные умоляющие жесты. Я сделаю все, что вы прикажете. Не убивайте нас. Я вам все каюты отдраю и завтраки буду готовить. У нас гречат на судне осталось высшего сорта. Она сверлит поганца преданным взором голубых пуговиц и теребит растрепующие волосы, пытаясь состряпать косичку. Видимо, для большего антуражу. Раз уж моя принцесса его не впечатлила, может, на скромную допотопную домохозяйку купится». При этом ярко, по старой привычке, пытается взирать на вражину снизу вверх, да вот только она так подросла, что тут даже помельче нее будет. Так что траектория ее взгляда основательно искривлена. Ох, Хара, дай мне сил не заржать, дабы не испортить какой-то скороспелый ее план. Особенно при виде капитановых ледышек, округлившихся до размеров айсберга, потопившего легендарный Титаник. «Для бытовых ножд мы используем автоматику», — бесстрастно отвергают ее великие жертвы чужак. «Нас интересует лишь один вопрос. Где стропинка «Разве ж автоматика так сварит? Она ж без этого, без огонька все делает», — с сожалением замечается Соколова и добавляет, как бы, между прочим. «А страпельки у нас сейчас нет». «Так где же она?» — терпеливо повторяет гуманоид, слегка напрягаясь. «Мы ее спрятали». В одном надежном месте. Что мы из зеркового яйцеклада выпали такую штуковину за собой по галактике таскать?» Несколько вываливается, если не из зеркового яйцеклада, то и своей роли ярко. «Кадет!» — предостерегающий гаркает Вегус, подхватывая ее игру. «Молчать!» «Яромила!» — растерянно вторит ему рыжий пунцовый Василевск. «Не служите её!» — включаюсь я. «Она у нас, это, дурочка, в общем!» Из жалости подобрали на одном астероиде. Посуду там мыть, до да галюны драить. Медицина тут бессильна. Не пропадать же ей теперь с голоду». И пытаясь ладошкой прикрыть яркин говорильный аппарат. соколова отшатывается, на мгновение выходит из образа, пульнув в меня, ну, гадёныш, погоди, взгляд, и снова корчит перепуганного насмерть крошку иночка. «Где страпелька?» Тут уже даже в ровном голосе этого типа начинают проскальзывать весьма нервные нотки на одной отдаленной планете. Обещайте, что не будете нас убивать, и я скажу координаты. Но без нас вам ее никогда не найти. Только мы знаем приметы того района, где она спрятана», — деловито заявляет Соколова уже почти своим нормальным тоном. «Каждому из нас известна лишь часть информации. Мы не хотели, чтобы эту вещь кто-то нашел. «Так и знал, что бабам доверять нельзя». Мрачно резюмирует ВАРК, и над этой сценкой спонтанной театральной премьеры только алого занавеса не хватает. Глава 58. Кадет Соколова. Токсичные земные организмы. Я же смокла, напрочь сбив всю терморегуляцию комбеза, пока пыталась влезть в шкуру бабушки. Не то, что за молодыми мужьями охотилась, и непристойные журналы про сластолюбие и кухню почитывала, а другой — со всегда горяченькими пирожками и отполированными полами. Но, признаться, роль дедулиного образцового рекрута мне как-то попроще давалось. Там достаточно вытягиваться во фронт Преданно выпучивать глаза, да орать есть и так точно! Невелика наука-то. Но жить захочешь хоть в шкуру прородителя тагаранцев, великого и мохнатого Дидерсона с разбегу Сиганеш, презрев в нимб могучего векового духана». Но все это лирика. А мне бы сейчас неплохо бы срочно вспомнить координаты какой-нибудь планетки, затерянной в районе кормы самой далекой галактики. Причем такой, чтобы подбираться к ней подольше на пространственных двигателях. Кажись, нас занесло на суперсовременный крейсер, к которому в гиперскакнуть, что Рыдвану копотью на весь космодром чихнуть. А в голове от волнения, как на зерков грех, все в кучу смешалось. Но не могу же я у них справочник затребовать, чтобы планету выбрать. Вероятно, подразумевается, что уж координаты местечка, где заныкана потенциальная кончина Вселенной, Забыть сложновато. А этот тип так и буравит меня своими пронзительными глазёнками, окончательно сбивая с мысли. Еще и пыточную штуковину в руке демонстративно вертит. Интересно, если что, он мне лично ею память восстанавливать будет или опять других тыкать? Рекичински уже точно хватит. Не зная, в чем состоит принцип действия этого орудия, но судя по нежно зеленому оттенку физиономии суперкарга на пользу организму такие процедуры определенно не идут координаты повторяет чужак и как то нехорошо посматривать то на растекшегося по палубе злосчастного страпелька похитителя то на его монаршее высочество наследную принцессу Нюкию. но но предостерегает та. вы спровоцируете межгалактический конфликт и тут ряд чисел словно сам мне в голову впрыгивает. И, о, хвала священной каракатицы, не оставившей в беде вероотступницу, эта комбинация определенно принадлежит задворкам галактики. Поскольку других вариантов все равно не зародилось, выжимаем максимум скорби во взоре, мол, до чего жизнь довела, не об этом я в розовом детстве мечтала, и с видом уступившего аж четверть кредитки тагаранского торговца понура бубню координаты. Ух, по крайней мере, задача минимум выполнена. Отсрочка на пару-тройку деньков точно получена. Пока они рассчитают курс. Начнут разгон. Пока дочапают до этой планетки. А потом еще будем долго и упорно искать место предполагаемого схрона смертоносной финтифлюхи. Уж за это время что-то допридумаем. придумаем. Всё лучше, чем ляпнуть правду и сходу отправиться на утилизацию за полнейшей ненадобностью а все таки куда же это я нас всех заслала опять аж самой любопытно подпустив еще липового раскаяния от такого же липового предательства во взгляд украдко оцениваю обстановочку особо землянских императорских кровей похоже прилагает титанические усилия чтобы не взготнуть. цели хранит олимпийское спокойствие до странности молодая физиономия пилота выражает лишь озабоченность, а вот лохматые брови он сводит точь в точку прежней прежний бас, при котором дерзающие Рыдваном в очередной раз назвали. Все еще валяется ковриком на полу реки Чински, силится сфокусировать на мне весьма затуманенный взор. А вот мимика нашего капитана чертовски оживлена. И судя по тому, как у него дергается щека, точка назначения ему знакома, и далеко не с лучшей стороны. Эх, и что же мы заранее об условных знаках не договорились? Просимофорил бы мне хоть сейчас морзянкой, куда мы летим, а заодно и что он обо мне и моих штурманских дарованиях думает. Нет, наверное, хорошо, что не условились мы ни о каких сигналах. Насколько можно судить по свирепому капитанскому оскалу, Зерказ-2 бы от него сейчас название планетки узнала скорее, кто есть я, мои предки и предки моих предков. Но так даже лучше. Теперь уж чужакам грех не поверить, что я оправдала худшие ожидания Варга и раскололась. Вон как натурально ерица, только что молнии не мечт. Наши конвоиры это тоже примечают и торопятся увести Вегуса и остальных. Бас успевает тревожно оглянуться. И я чуть было ему не подмигиваю, в последний момент спохватываюсь. Я ж только что гостайну выдала. Какие там подмигивания? И спешно изображаю вместо этого более уместный нервный тик. Но, пожалуй, хорошо, что чужаки в этот момент больше озабочены удержанием клокочущего варга подальше от моей продажной персоны. Не такая уж я великая актриса. Боюсь, завалило бы даже кастинг на рекламу плюшек от матушки Кокору. Лихорадочно набивать рот, сохраняя блаженное выражение на лице, не довязь и не выпучивая глаза, как это... С обманчивой легкостью проделывают все герои ее роликов. Тоже та еще задачка. Впрочем, может, они просто списанных андроидов для съемок используют. Рикичинский вздергивают на подкашивающиеся конечности и пинками гонят следом за офицерским составом. У выхода он оглядывается и вроде бы пытается что-то сказать. Но не то у него после предыдущей содержательной беседы голосовые связки узлом завязались. Не то это как раз шифровка, о которой мы не договаривались. Ни единого звука из его рта так и не вылетает. А поскольку в чтении по губам я сроду не практиковалась, то у меня просто непаханные поля для предположений. От «спасибо, ярко» до «мы в зерковом яйцекладе». А может, он просто смачно вымутерился на незнакомом мне языке? И вообще, как знать?» Не сородич ли Рекичинский этим сомнительным товарищем? Больно уж типаж похож. Такой весь усредненно безликий, без единой запоминающейся черточки, И на самом деле его внешность не более чем синтетическая кожа, под которой сидит восьминогий арахноид и костерит нас за то, что у него все конечности затекли, скрученные и утрамбованные в неудобный гуманоидный костюмчик. дети Бросает тот, что вел допрос, клоноподобным членам команды, кивая на нашу оставшуюся троицу. И уже персонально мне. Вы же понимаете, что будет, если координаты окажутся ложными? Понимаю. Шумно точно Редвановой Дюзы до Адрианского апгрейда вздыхаю я и для верности шмыгаю носом. Вот это лично. После гиперперехода мы с вами еще поговорим. Веско прибавляет чужак и нас живо выпихивают в коридор. Поскольку Нюк предпочел не палиться, становящийся привычным статус девицы остается при нем. Так что вместо заточения торжественно маршируем прежним составом. Опять, значит, в темноту с полным отсутствием элементарных удобств. Может, следует тонко намекнуть этим агрессорам, что даже попирать нормы галактического права нужно с умом? Не то трофеи начнут попирать нормы гигиены. Даже Нюк в мстительном порыве с экипажем угуманнее поступил, когда туалеты все запер. У тех, по крайней мере, скафандры оставались, в отличие от термаков, снабженные кое-какими полезными в подобной нужде приспособлениями. Только исполненная раскаяния и мук, совести слабовольная предательница, наверное, должна быть больше озабочена своей участью, чем... Встречи с Белым Троном. Хотя не думаю, что даже изменнику Родины приятнее предаваться самобичеванию в подмокшем в районе кормы Камбезе. Поэтому, скрэйв моську пожалобней, я начинаю причитать, что мы все непременно умрем, причем в страшных муках. Мой конвоир даже приостанавливается и в некотором замешательстве таращится на меня. Но выражение его лица, да и вообще самого лица, под затемненной пластиной шлема не разглядеть. «Приказа ликвидировать вас не поступало», — возражает он на приличном общегалактическом. «Надо же, не немой». «До прибытия на место вы будете находиться в отведенном вам помещении». «Мы же умрем без воды и пищи», — патетически восклицаю я. «А еще земным организмам необходимо регулярно...» «Как же им лучше объяснить-то?» чтобы на уровне межгалактической дипломатии и без ущерба для чести и достоинства человеческой расы. Почему «Черная дыра дери» в учебниках ксенологии нет параграфа, посвященного этой деликатной проблеме взаимодействия с иными формами жизни? Не могла же я не заметить такого важного раздела. В принципе, ведение переговоров по предоставлению вакуумного гальюна при попадании в плен к враждебным ксеноморфам. Регулярно избавляться от продуктов переработки пищи, подсказывает Нюк. Крайне токсичных, между прочим. Особенно для инопланетных организмов. Тогда практичнее и безопаснее просто не давать им продуктов для этой переработки, призадумывается второй конвоир. Тоже останавливаясь. Да был приказ сохранить их живыми, сомневается первый. Если они умрут до прилета, капитан будет недоволен. Если мы сдохнем... «Станем еще ядовитее!» — встревает монарша особа. «Корабль просто сжечь придется. «На этом судне есть неиспользуемые помещения», — вспоминает третий, «где установлены устройства вроде утилизаторов. Люки там герметично закрываются, сбежать некуда». Остальные оживляются, явно радуясь решению проблемы. «Точно, там еще изображение гуманоидов на двери», — соглашается мой конвоир. Вероятно, оно специально приспособлено для нужд этих существ. Быстренько связываются по селектору с вышестоящим начальством, стрякача на совершенно незнакомом мне языке, и, похоже, получают добро на перемену камеры. Тыкая в нас бластерами и теми самыми похожими на станнеры штуковинами, чужаки круто разворачивают процессию. Теперь мы топаем по какому-то бесконечному коридору, «Да чего ж огромный этот корабль? Тут, если переспичит в туалет пешком и не успеешь, надо планетарный катер заводить. Или вообще организовать службу гальюн-такси». Наконец, путь завершается у двери с тем самым значком, о котором упоминали захватчики. И уже секунду спустя она захлапывается за нашими спинами, оставляя нас на сей раз даже при свете. «И это действительно обычный туалет». Разве только раковины для мытья рук высоковато для нас расположены. А кабинки такие узкие, что в них поди и плечи прежней цели не протиснулись бы. Судя по весьма пушистому слою пыли на всех поверхностях, страждущие сюда в последние пару лет точно не ломились. «А — А пожерать, возмущённо бросает сестрица Нюкия в наглухо задряившийся шлюз. — Тебе прям ничто, аппетит отбить не способно Хмекает мех заглядывая в одну из кабинок. «У меня так-то с землянды рассинки атомной во рту не было», — бурчит Стратит Тейлер. «Раз уж сомнительное актерское мастерство Соколовой выбило нам с недельку жизни, хотелось бы провести ее в сытости». «Маковой», — на автоматом поправляю я. И, кстати сказать, мой аппетит в бою тоже не пострадал. Я подла подло с гергонейных мерзавцами шоколадках я совсем даже не забыла. Вот проверю сейчас только работоспособность этих кабинок и подумаю, как нам выбраться из нового места заключения и гадам отомстить. И да, хоть я свой нормальный рост потом примерно обратно верну, сейчас подарок от высшей расы оказывается кстати. Больно уж высоко от пола местные толчки пришпандорены. Ты куда их и нас заодно отправила-то, интересуются цели. Хороший вопрос. Теперь, когда адреналин немножко отхлынул, я и сама могу над этим поразмыслить. Откуда мне в голову заскочили эти координаты? Где они мне могли встретиться? Точно помню, что не в учебнике. Это было что-то другое. И тут перед глазами, как по заказу, возникает та самая страничка галактического атласа, к которой координаты и прилагались и мне сразу становится понятно почему вегус так вызверился ну что поделать все равно скоро и остальные поймут кому в гости мы вот вот завалимся вторая планета квадрата зигальды развожу руками я так уж получилось что вспомнились им ее координаты недавно просто про нее читала как раз после разговора Баса и капитана насчет тех отводков в общем загонщиков при упоминании хищной флоры одновременно приходит на ум и наш сакамаровый агроном, оставленный почевать в капсуле на Интересно, где сейчас наш Редванчик вместе с незадачливым лимбийцем? Знали бы семью родный дядя и все двоюродные папы, ловко обтяпавшие космическую карьеру чада, как они подставили свою кровинушку. Лучше бы уж разрешили этой кровинушке мирно выращивать овощи на родине. А то вон куда-то головокружительная карьера бедолага завела. «Ярок, а постой-ка на стрёме!» — просит вдруг Нюк, шебуршащий по стенам в соседней кабинке. «А еще лучше задай песника Как тогда на ними? Как можно громче? Что-то в духе «Врагу не сдается, наш гордый Редван!» «Мне немножечко пошуметь придется. Цели помоги!» Они вдвоем втискиваются в кабину, и принимается возиться с утилизационным механизмом, напрочь заградив спинами весь обзор. Когда речь заходит о диверсиях, меня дважды просить не надо. Может, мне и не вполне ясно, что они там делают. Но пусть хоть толчок в огнемёт или в ракету-носитель перестраивают. Я за любой кипиш, который поможет отсюда дернуть. Поэтому с готовностью затягивают тагаранский боевой марш. Ничего более шумного в галактическом репертуаре не найти. Надо сказать, даже сами тагаранцы при его исполнении уши хорошенько утрамбованным снегом затыкают. И есть от чего А если у агрессоров какие вопросы возникнут, растолкуем подоходчивее, что это реакция земного организма на долгое голодание. «Хиш ты! Засунули в сортир и думают, облагодетельствовали по высшему разряду, что ли?» Через пару минут раздается глухое «бам» и надсадный скрежет. И я повышаю децибелы, силясь все это замаскировать. «Есть!» — удовлетворенно сообщает Нюк, пятясь задом из узкой кабинки. Присев, он нажимает на какую-то кнопку сбоку гравиботинка и из подошвы выскакивает крохотный тайник. «Что это?» — любопытничаю я между куплетами про нестребимый дух Дидерсона, засевший в его потомках, и про животворящую силу горячего чая. Последний явно был приляпан к песне до контактного периода уже после близкого знакомства с землянами, принесшими на Тагаран сей чудодейственный напиток, но вписался как родной и звучит ничуть не тише прочих. Диверсионный нз Не нашли зеркало выплатки, когда обыскивали. «Я же забыл, что сбацал заначку на черный день», — говорит Стратит Тайлер, высыпая в ладонь какие-то крохотные штучки очень похожие на те что он в процессор мамы запустил вот и пригодилось но на роботы догадывается борт мех только не ремонтники а совсем наоборот нехорошо усмехается запоздалый первенец программистки стратиловой крохи активируются от тепла и биотоков человеческого тела вспыхивая колючими красными искорками «Вирусняк несут такое, что любую программу порвет, как альдебаранские гончие шестилапого зайца», — добавляет Нюк. «И будь на его носу родовые поцелуи солнышко, они сияли бы от предвкушения целым поясом Ориона». «В половине обитаемых миров за этих малюток с таможней меня бы прямиком на баргозу отправили, минуя все коррекционные программы». Он снова скрывается в кабинке, судя по всему, инфицируя местный аналог Бо через систему управления гальюнами. А «Акустическую завесу уже можно вырубать», — говорит целия страдальчески морщись. «Но последний куплет я все таки допиваю. Исключительно из уважения к тагаранским традициям». А то, поговорит к нарушителям тех традиций, сам Дидерсон в «Ночных кошмарах» наведывается. С тем самым легендарным духом, особенно неистребимым благодаря древнему обычаю, «Никогда не мыться зимой», которая на Тагаране длилась примерно парочку земных лет. «Готово. Сделано, чёрное дельце», — сообщает Нюк, отряхивая пыльные ладони. Знаешь, Лала Фа плакал бы от приобщения к вокальному искусству Тагарана. Это было прекрасно и реально громко. Однажды я разыщу его и обучу этой песне. Пусть Гападрилов стращает». «А что будет, когда эти мелкие поганцы уничтожат мозг крейсера? Жадно интересуюсь я у страшно довольного собой кибердиверсанта, пытающегося теперь понять, как же тут функционирует кран. «А все в разнос пойдет или тупо отрубится, кроме автономной системы жизнеобеспечения», — говорит он весело, водя ладонью надракиванный в поисках датчика движения. «Это чужой корабль. зеркало дети его где-то спёрли. Скорее всего, они вообще не гуманоиды» готов спорить хоть на всю свою зубную формулу. И шарят они в нем весьма посредственно, примерно как шухер в половой принадлежности землян. Пока их инженер разберется, что к чему, если таково вообще имеется, что-нибудь да придумаем. Да и в половой принадлежности землян они тоже шарят ничуть не лучше шухера, злорадно замечаю я. И тут совершенно случайно, прислонившись к стене, неожиданно натыкаясь на встроенный шкафчик, битком, набитый разноцветными тубами. Зубная паста, что ли? Или мыло? Или вовсе сортирный стаз какой-нибудь? Разобравшись с крышкой, подношу тюбик к носу. Астероид мне в корму. Пахнет так, что рот сразу слюной наполняется. понимая, что это, скорее всего, совершенно несъедобная дрянь, принадлежащая неведомой долговязой расе, но желудок требовательно и громогласно заводит свой марш не хуже Тагаранского. Вот какой садист придумал бытовую химию таким ароматом снабжать. Нюк моментально берет след, что твой ворожонок описывает дугу своим обещащенным курносом воздухозаборником и упирается им в тюбик. «За этим поди прочищают!» — страдальчески вдыхает он, примеряясь лизнуть самый краешек. Но потом все таки передумывает. «Жаль, Рекичинский не с нами. Пусть бы попробовал». «Никак не пойму. Кто они вообще такие?» От греха подальше закрывая тубу, хмурюсь я. «Их главарь по всем антропологическим признакам землянин, либо потомок колонистов. Но от него запарсек разит натуральным ксеноморфом, не вызывающим у меня решительно ни грамма ксенофилии. Спинная кабарокова сумка». Да даже если старапелька действительно принадлежит им, у меня самой конечности зазудели бы приделать ей ноги при одном взгляде на эти подозрительные физии. Превентивно. Может, родня какая Шухерова? Двоюродная. Тоже он меня с девчонкой попутали, — предполагает стротит Тайлер, вернувшись к пасам над раковиной. «А вы заметили, что тела, продырявленные из бластеров, потом как будто испарялись?» И на их место просто лезли новые, — спрашивает целью, усаживаясь на пол. «Да ну!» — изумляется Нюк, бросив тщетные попытки добыть воду и вытерев чумазой ладони о термак. Может, тут вовсе не она из кранов течет? Я думал, мне показалось, по горячке боя. Роботы из жидкого металла или полимеров? Трупов не было, да. Если не считать, за них ошмётки какие-то на стенах после взрыва подтверждаю я в свою очередь тоскливо колупая кран само собой как только обнаружила что воды он не дает сразу же зверски захотелось пить тоже обратила внимание засада констатирует нюк присоединяясь к бортмеху потому что справиться с ними получится только загнав ловушку типа трюма при этом черная дыра знает чем им угрожать энергетическим оружием каким нибудь Токсичными продуктами жизнедеятельности! ГГКУ я, хотя на самом-то деле смешно в нашей ситуации Ксихара наплакала. Если будет, из чего их выработать, вздыхает борт инженер сглатывая слюну. Кажется, нас решили таки не кормить во избежание токсического поражения. Перегнул я с запугиванием. Снова начинаю алчно коситься на искусительно пахнущий тюбик, не весь с чем. Но вот вдруг. Вдруг истинные корабле-владельцы прятали неприкосновенный запас еды от какого-нибудь врагуська как раз в гальюне. поглотить туманность этих адарианцев. Вместо того, чтобы выпрямлять мне волосы и истреблять нюковые веснухи, лучше бы встроили в организм безошибочно распознающий съедобные вещи датчик. А то они не видели, что для нас это неизменно актуальный вопрос в любых ситуациях. Проходит минут десять в невеселых раздумьях и муках голода, и свет в гальюне вдруг принимается нервно мигать. Башталось! Расплывается нюк в улыбке, как говорил о заматаке. Поголупавшись в имплантах, прилипает ухом к дверному шлюзу. Ага, забегали, что пищаги по вентиляции, радуется он, и тут по кораблю в разнобой начинают урубаться тревожные сирены. «Предлагаю девчонке поиграть в Бэтмена», — говорит он нам, переключая вручную грави-ботинки на магнитный режим и ставя ногу на стенку. Термак переходит в состояние экзоскелета, поддерживая тело перпендикулярно поверхности. И Тайлер быстренько взбирается под потолок, повиснув там взъерошенным сталактитом. Генетическая память должна быть. Победила адрианские правки. И белобрысый вихор на затылке у него вздыбился ещё во время допроса. Так и конопухи, глядишь, сами собой проявятся. «Ух ты! Даже башка не кружится!» — сообщает он радостным звенящим шёпотом на общеземном. «Должно быть, чтоб враги не подслушали». Р -р -р! Я граф Дракула!» «Правда, мне Нюк в этот момент больше напоминает мою любимую овечку» в момент попытки познакомить их поближе с сухопутной хвосторогой десятиножкой. И глаза у нее были такие же. И на стенку сарая она сбегала так же лихо, причем без всяких там граев ботинок. Но за последние недели я уже подучилась вовремя прикусывать свой язык. Поэтому только фырку и следую, примеру графа Дракулы. Свет мигает еще пару раз, а затем наше клозетное узилище погружается в темноту и мы, висящие вниз головами, напоминаем делианских летучим мышиных драконов. Насколько я помню из курса ксенозоологии, местные умственно недоразвитые ящерицы измудрились там скреститься с привозными экземплярами рукокрылых, что лишило потомства остатков интеллекта, зато подарило возможность целыми днями болтаться вниз пустой головушкой. Кстати, у этого, как я теперь могу оценить, есть свои плюсы. Волосы вот в глаза не лезут больше. Атакуем насчет раз, предупреждает Цели, хрустнув в темноте костяшками пальцев. Я лихорадочно размышляю, где же урожин у точки, и есть ли они вообще. Дышите мне их, пихать в вакуумный толчок, тут опыта у нас с нюком завались, щекотать под мышками, а ведь они еще все время в этих своих шлемах растекают. Даже по макушке хорошенько не тюкнешь. Оружие бы какое-нибудь. Тут замечаю, что в левой руке все еще сжимаю тубу с неизвестным веществом. Вооружиться чем-то другим не успеваю. Как раз в этот момент из-за двери раздается встревоженный голдюш. Походу, при обесточивании все замки здесь автоматом открываются, дабы обеспечить возможность для эвакуации экипажа. «Раз!» — горкает цели, отключая магнит и землянским орехом обрушивается на тыковку, сунувшемуся с фонарем в толчок к конвоиру. Хряк! Даже изрядно полегчавшая, она вполне может свернуть ему хребет. Нюк сигает следом. В следующее мгновение я теряю их из виду, поскольку оказываюсь чертовски занята, пытаясь удержаться на шее у своего габадрила, на которого с размаху приземлилась. Хорошенько пришпорив его коленями, пиная по руке держащий пистолет. Паразит так и вертится воробьиной гидрой, дровя меня скинуть. Судорожно хватаясь за его шлем, я умудряюсь, видно, нажать на какой-то механизм, и лицевая пластина приподнимается. Недолго думая, тут же сую в образовавшуюся щель тюбик и от души давлю. По толчку плывет сказочный аромат ванильных пирожных, а чужак неожиданно пронзительно орёт и начинает бешено крутиться вокруг своей оси. Меня мотает точно над древней центрифуге, на какую раньше пригодность в космонавты проверяли. Наверное, хорошо, что я так и не рискнула этого лакомства отведать. Может, это вообще инсектицид от ксенотараканов каких-нибудь особо зловредных? От джакордов, например. А ванилька, чтобы них перешибить. Посильнее стискиваю шею буйного иноходца, и скорость его вращения начинает снижаться. Тут мой норовистый мустанг выдает финальный взбрык, и я воспаряю над инопланетными готически узкими писсуарами, чтобы совершить довольно мягкую посадку на уже бесчувственную тушку его коллеги, над которым успела поработать цели. Добавив в моего заряд из отнятого в честном бою станера, крошка выпуливает еще пару-тройку в открытый шлюз и рявкает, рывком поправив взбившуюся в бою на бок непривычно пышную грудь. Нюк! «Я тут!» — сипит из ближайшей кабинки, в дверях которой только ботинки елозят. В толчок вражину топить потащил. Не на жизнь, а на смерть сцепились, похоже. «Держись, мы идем, гаркаю я, размахивая полупустым тюбиком со свежеоткрытым химическим оружием. И без промедления прыгаю вперед. Глава 59. Нюк. Боевой укроп. Кто-то энергично дёргает меня за ноги, и башка противника, которую я таки впихнул в толчок, вылетает оттуда, как пробка из бутылки игристого. Лежа на извивающемся неприятеле, выезжая в гальюнную. «Скелетон!» азартно комментирует Соколова, прыгая вокруг с источающим искусительные ароматы тюбиком в руке. «Дай-ка я ему в рожу этой штуки плесну!» Ксенотон, парирует цели, ногой придавливая поганца к полу. «Да отпусти ты его, а то и тебя станером цапанет!» Послушно отползаю в сторону, по пути натыкаясь на выбитый в схватке фонарь. Охранник, наконец, присоединяется к уже отрубившимся товарищам, Вот только в наведенном луче света тела начинают оплывать, теряя очертания прямо со всей экипировкой и превращаясь в какие-то дрожащие лужицы. «Срань межгалактическая!» — вырывается у меня непроизвольно. «Это пластик? Или оно таки живое? Вылитые соплюки, только маленькие и без пупырок. И не воняют». Быстренько соскакиваю, увеличивая дистанцию между собой и этим. Шебуршащая по полу в поисках улетевшего в процессе борьбы вражеского станера, ярко, аж рот приоткрывает и опасливо тычит концом тюбиков странную массу. Канушка комебов какая-то! Протоплазма черная дыра дери, нюк! внезапно подскакивает она, озаренная новой идеей. Пока они бесформенные, их надо в толчке топить, пока снова не превратились. И тут же начинает энергично подпинуть лужицу с краев, Собирая ее в ком, словно снеговичка, лепить собралась. «Брось! Вдруг оно заразное!» — отдёргиваю ее Соколову за руку. от джакордов джекордов-то еле отмылись. Может, они, прошлый экипаж, так весь и того? Да и смыв все равно не работает». «Вот почему трупов во время боя не было?» — догадывается та, нащупав, наконец, на полу оружие. «А что, удобно. Отлежался в уголке желешкой. Принял новую форму, и, пожалуйста, боевая единица снова в деле». «Это плохие и неправильные желешки», — борчу я, проверяя перекочевавший ко мне бластер. «Хотя бы оружие настоящее. И на том спасибо». «Просто запрём их тут», — решает цели выглядывая в коридор. «Валим». Сирены части уже стихли, хотя борт-комп все еще пытается что-то вещать плавающим распадающимся на пиксели голосом на незнакомом наречии. В коридоре мерцает красный тревожный свет. По идее, скоро должна врубиться автономная система обеспечения базовых потребностей, подачи кислорода и аварийного освещения. Если только мои жукарашки и до нее не добрались. Надеюсь, нам хотя бы до шлюпов добежать удастся, потому что по коридору уже катит целая толпа одинаковых протоплазменных солдат. А гальюн, как назло, расположен в тупике. Где же остались Таси и Рори? и хвостоговорящий шухер до да кучи. Брошенный на дерзающем? Где теперь искать сам дерзающий — тоже сплошной вопрос. Огонь! — командует цели и размышления о судьбах электромеханической части экипажа приходится отложить на потом. С бластером вроде все понятно. Вот дуло, вот спусковой крючок. Ну, я на него и жму с азартом и изрядным удовольствием. А ведь как уныло этот мой контракт начинался. За Редван! За Галактический Союз! В лучших традициях в своего воинственного пращура вопить Соколова с энтузиазмом поливая вражескую орду лучами станера: получает Джекордо семя. Однако численный перевес на лицо, и соплюки прут вперед, не оставляя нам шансов на прорыв. И в ответ полят, почем зря приходится спешно ретироваться зигзагами. Кажется, короткой победоносной схватки не выйдет. Вот-вот прижмут обратно к только что покинутому гальюну, загонят внутрь и шлюз заварят. И кормить теперь уж точно не станут. Внезапно плотные ряды неприятеля смешиваются. В дальнем конце коридора раздаются странные шкрябающие шлепающие звуки, а следом за ними крики и смачные чмяки падающих и врезающихся в переборки тел. Авангард противника по инерции продолжает еще в нас палить, но большая часть уже развернула корму и сцепилась чем-то там позади себя. Может, это помолодевшие Кэп с пилотом плюхи вражи нам отвешивают? Почему молча? Да и вряд ли их кандалы сами по себе как двери повскрывались. Над нашими головами со свистом, словно из катапульты выпущенные, проносятся два псевдогуманоида, чтобы завершить свой путь аккурат об дверь гальюна. Та сотрясается, будто в нее толпа проматушкиных дочерей тараном хорошенько шмякнула. Пожалуй, даже Варк в ярости так запулить паразитов не смог бы. Неужто сам Кхара Пятикрылый нам на подмогу пожаловал? «Мать герганейского царственного роя мне на борт!» Совершенно не несвойственным ей оттенком благоговения шепчет вдруг Соколова тыча пальцем поверх ещё расплющенных вражеских голов. А там толстая, точно альдебаранский пустынный удав, зелено голубое в оранжевую крапинку «Нечто — нечто! С продолговатой штуковиной на конце ползёт по потолку, одновременно выпуская хищно ныряющие вниз жирненькие отростки. Чужаки пытаются отстреливаться, но существо или растение моментально отращивает на месте сраженного щупала парочку новых а отвалившиеся тут же выпускают корешки и ножки и чешут себе дальше. «Пресвятая квантовая гравитация!» — вырывается у меня. «Может, это домашний скунс предыдущих владельцев? Осерчал, из вольера вырвался?» «Кажется, пора делать отсюда гравиботинки в любом возможном направлении. Можно прямо в стеночки ход лазером провертеть. Что бы это к зеркам гергонейским не было, на дипломатию и переговоры я бы не рассчитывал. Тут прямо из-под пола, взламывая толстые металлические пластины, выстреливает еще один стебель и тут же норовит обвиться вокруг Яркиной ноги. «Ах ты, плесень межпереборковая!» — взвивается Соколова, тщетно пытаясь выдраться из стального объятия. Как следует угощаю питона грави-ботинком, но тут откуда-то вдруг раздается властное «фу, брось о свои!» И к нашему изумлению злобная поросль послушно отпускает Яркину щиколотку. Какой-то голос знакомый. Сверхновую у меня в тормах это шухер, вдруг ошарашенно восклицает Сицилия, и впрямь. По лужицам, камкам -кам, и еще не в конец растерявшим форму вражеским организмом, высоко вскидывая щупальца, полуплывет, полушествует наш агроном. Его лоснящаяся упитанная тушка затянута в черный, блестящий от заклепок и драгоценных камней камбес, напоминающий игривый БДСМ костюмчик. Рты сурово сжаты. Глаза выпучены. На насупленном челе мерцают алые пятна, должно быть, от гнева. Раньше я таких на экс-доке не наблюдал. В одной из верхних конечностей этот невесть, откуда взявшийся олимпийский повелитель, держит длинный гибкий пруд, которым звонко щелкает по оглянищам своих многочисленных ботинок. Чуток заполздало, но неизбежное сознание педагогической силы розги. Отмерев от легкого шока, сознанием дела замечается колола. Это просветление, да на месяцок бы пораньше. За ее спиной начинает было подниматься, пришедший в себя после размазывания по стенке чужак. Фас! гаркает наш доморощенный садовод-укротитель, тыча той самой розгой в сторону противника. И тут же пара стеблей живо скручивают врага, в кабаруков рок Примерно так на остальных планетах, порабощенные бытом семейные белье выжимают. А потом штукенция на конце раскрывается, превращаясь в огромный зубастый бутон и откусывает псевдогомоноиду в башку. То, что остается от протоплазменного солдата, бойкой капелью устремляется на пол. «О да, мочи их всех!» — басом взревывает шухерова корма, нетерпеливо отбивая концом хвоста лимбийский боевой марш. <свят> наконец то мы завоюем этот недостойный нашего гения мир!» «Ну, блин, печенюха, ко всему я был готов, кроме такого, честно сознаюсь я». «Так вот ты какую клубничку там у себя разводил!» Шухер на мгновение смущается, становясь самим собой. Алые пятна уступают место лиловым. Он застенчиво колупает щупалком стеночку и говорит. «Потом объясню». «Сейчас остальных спасать надо». «Но как ты здесь оказался?» — удивляется ярко, радостно заключая студенистое тело в крепкие славийские обнимашки. «Меня вот сроду так не тискало, хотя я сегодня тоже герой, между прочим». «Так дерзающий прямо в трюме этого крейсера», — поясняет воинственный агроном, подгоняя свою растительную армию вперед. «Бо меня разбудил, когда вас всех схватили, и я в оранжереи спрятался». Мы устремляемся по запакощенному коридору к лифту, а вы достижения селекции пруд по вентиляции, лестницам и прямо между переборок. Один из малышей пристроился у генерала зеленых войск у Тохенгаля на плече и урчит что-то, облизывая зубастую свою оранжевую пасть, не то пестиком, не то и языком. Прям как Рори, умиляюсь я. Хотите, я вам всем потом рассаду в горшочках подарю! тут же предлагает воодушевлённый похвалой отставной док. В каюте на тумбочку поставите. Они ему ловят, и пещах отгоняют, и даже петь умеют, когда плотно покушают. Хочу, радостно соглашаюсь я. Они с Рори точно подружится, если он жив еще. Если эти говняки полужидки уничтожили мою прелесть, я разотрую их глав года в пыль, заправлю ее в принтер и напечатаю себе нового робота. Цели хорошо запомнила дорогу, и когда лифт останавливается на верхнем уровне, я и без имплантов прямо от порога слышу крепкую варговую ругунь где-то слева по коридору. Тут тоже все кишит плазмяками, и нам снова становится не до разговоров. Милые шухеровы деточки рвут противника на куски, но и мы не отстаем. Галактический трон будет мой! мой! Перекрывая шум бит, голосит одержимый манией величия его же корморождённый старшенький. «Мы захватим эту вселенную и ещё зададим Ольгольского жару мерзостным адарианским дылдом. «Ты даже ежедневно сможешь тот трон не ехидничаю я. С боем мы пробиваемся к скачущему по коридору в кандалах Варгу, разъяренному, что твой кабарок — самый пиггона. Даже связанный кэп выглядит устрашающе, и башкой работает, как тигра-бык в Вальдебаранской кориде. Увы, бас и Рекичинский оба в глубокой отключке. Видно, их угомонили с танерами до того, как подоспела подмога. «Режь!» — прыгает Вегус, выслушав наш коротенький доклад, и борт-мех аккуратно бластером освобождает ему конечности, после чего Кэп взваливает висящего мешком друга на плечо. «Неси!» Тем временем командует хищной поросли шухер, и стебли живо обвивают оставшегося на полу липового суперкарга, скручиваясь вокруг него в кокон. «Можно просто за ногу и не очень аккуратно», — подсказываю я цветочком. Збастый бутон с надеждой принюхивается к ноше, но суровый взор повелителя флористического воинства заставляет его отпрянуть и со стуком захлопнуть пасть. «Малин, как ты говоришь, печенюха!» — ворчит Соколова. И снова этот альтаерский угорь от моих вопросов ускользнул в благодатное небытие. Жди теперь, пока прочухается. Нам нужен язык, — подбирая очередной бластер взамен разряженного, напоминая я товарищам. Надо узнать, где наши роботы. «Сложновато будет развязать язык бессмертной твари», — произносит Одноглазый, привычным жестом проводя по лицу дланью, должно быть в поисках истаивших шрамов. «Обыскивать все каюты подряд долговато», — откликается цели. «Но и бессмертную тварь можно ведь скормить вот этим милашкам», — встревает ярко. «Вряд ли перспектива быть переваренными, даже протоплазменным гадам понравится. А мы после этого вон еще и симфонический концерт, как уверяет Шухер, можем послушать». «Если им прямое попадание лазерного луча, пофиг. Думаю, что-то вроде соляной кислоты их напугает?» — сомневаюсь я. — Не знаю, конечно, чем там переваривают еду эти зубастые ромашки. — Чем они переваривают пищу, я пока не выяснил. Времени было мало. Но мои малыши обладают исключительным нюхом, — с истинно отцовской гордостью замечает воинствующий сакаммаровый агроном. — Мы можем отправить на поиски их. — Так отправь, — гаркает Вегус и велит нам с ускорением тащить свои кормовые части в трюм к дерзающему. Запасы плазмяков на этом корабле бесконечной вселенной едва отбились, как они снова нас поджимать начали. «Небось те, кого мы первыми прихлопнули, уже отвалялись и по второму кругу в бой пруд. злится ярко, одной рукой отмахиваясь от мотыляющихся перед глазами волос, второй отстреливаясь. А я уже взмок, как Ник при виде альфы, висящий на шее пятак запасных стволов, знатный довесок к неожиданной кардионагрузке. Абдували Петрович, был бы сражен моей выносливостью. Ранее я ее не демонстрировал. Впрочем, ранее в этом и не было такой уж необходимости. Логика у строителей неизвестного землянам лайнера все же похожа на нашу. Опять же, в створке аварийного шлюза, мы по ступенькам из металлических прутьев спускаемся в трюм. Долго спускаемся я снова 33 раза взмокнуть успеваю, невзирая на терморегуляцию. Так что, когда ботинки наконец-то касаются пола, я со стоном облегчения принимаюсь разминать ноющие конечности. За это время аварийная система успела врубить свет, но трюм не входит в красную зону обязательного обеспечения, так что тут темнее, чем в обмороке. Благо, шухерового мутанта еще слегка светятся во мраке приятным голубоватым светом. Да и пару фонарей мы подобрать успели. «Туда!» — командует гений-агроном, уточнив у зубастых деточек направление. А я вызываю с помощью имплантов Бо. Услышать его ровный, спокойный голос — чертовски здорово. Дерзающий практически не пострадал. Значит, у нас есть все шансы унести отсюда грави-ботинки. Темная громада принайтонного к палубе корабля уже вырастает перед нами в брюхе лайнера, но тут шухер вдруг внезапно замирает, как вкопанный произносит «Ой». Не успевший притормозить варк, оттаптывает ему половину щупалок, и количество «Ой» экстренно повышается. «Ну!» — гаркает Вегус нетерпеливо. «А там это... Там еще один вы, капитан!» рассеянно хлопая глазами, Прям как прежний док сообщает лимбиец, простирая свой стек в направлении вырастающего из темноты варга. В ярком луче фонаря видно, что похож на натурального, как мои веснухи друг на дружку походили. И ледышками своими также зыркает, и брови сводит, и жеваками играет. И если бы только его одного. За ним следом появляется рыжий бас, хитромордый рекичинский, грудастая красотка Ибрагим Бек. Прямоволосая Соколова. А вот это Каланча Курноса это я, что ли? Что-то без поцелуя в солнышко я совсем не такой очаровательный. Это еще что за шоу у двойников? В какой-то веке нехило изумляется бортмех. Мимикрия, припоминая я умное словечко из зоологии, почесав внезапно раззудевшийся затылок. Боевой укроп растерянно замирает вместе с повелителем не решаясь атаковать полный дубликат экипажа. Папочка ведь сказал «фу, свои!» «Джекордову матушку за кормовые пупырки!» — восклицает ярко номер один, ошалело вытаращившись на наступающее на нас воинство клонов. «Товарищ капитан, я не сильно нарушу субординацию, если прорежу внепланово разросшийся офицерский состав», — на всякий случай уточняет она, не очень уверенно беря на прицел поддельного пилота. «Ты ведь не выстрелишь меня! Это же я, твой друг!» Непомерно пафосно произносит тот, шевеля рыжими бровями. Пойдем со мной, девочка! Они не настоящие!» «Ага! Силой нас взять не вышло, на хитрость решили пойти. Так себе попытка!» «Не, ну это точно подделка!» — фыркаю я. «Друг синаки с таким пиететом только Рыдва не вещать может. Другие суда и не настоящие, а наши вот...» ясно солнышко пяти галактик наша суть на самосовершенство охотно подхватывает самозванец я не самка вдруг очень кстати встревает мой дубликат фу голос то какой противный у меня даже в записи не такой да что ты говоришь нехорошо тянет цели подтягивая рукава термока мы это недолго исправить ее собственная копия разумно помалкивает демонстрирует поведение сдержанного на язык прототипа. Как и хитромордой идеальный на адрианский взгляд крыша-свин. Нет, двух рекичинский сразу я просто не вынесу. «Вы же не поступите так со мной», — жалостно хлопая ресничками, блеет псевдо и сверлит нас сваргом, исполненным немого обожания взглядом. Да даже после вражёнкого зелья настолько кроткой и критически восторженной настоящая ярко не была. «Я слабая, хрупкая женщина для уборки каюты...» Договорить да она не успевает, потому как оригинал аж розовыми пятнами идет, услыхав эту фразу. И тут же без всяких колебаний засаживает заряд трофейного бластера так чнёхонько в протоплазменный рот. «Но я тебе покажу сейчас слабую, хрупкую женщину для уборки...» — рявкает кадет. И они, смалось попорченным двойником, переплетясь в один ком ярости и торчащих дыбом волос, скатятся по полу. Только не кусай ее, памятая о секретном яркином приеме, предупреждая я, вдруг эта пакость такие ядовитая. Загнув так крутенько, как и бас виражей не закладывал совершенно от всего этого озверевший кэп, бросается в драку, вмазав ботинками болтающегося на плече друга сначала своей копией, прямо по мужественной морде, а потом пилотовый Заваривается лихая рукопашная, и поскольку лжестротитайли разгребает цели, за что я ей безмерно благодарен, ибо к аутоагрессии не склонен вообще, а женщин бить генетически не расположен, то я мстительно вцепляюсь в лже-лже-суперкарго и проваливаюсь, должно быть, в тот самый легендарный боевой экстаз, который охватывает древних берсеркеров и продолжает охватывать варга потому что в себя прихожу только тогда, когда ярко принимается трясти меня за плечо, уверяя, что противник повержен. И точно, под пальцами никакого горла, увенчанного крысиной мордочкой, лишь лужица протоплазмы. Брезгливо отряхнув ее с ладони, я глубоко вздыхаю и сообщаю устаившимся на меня с некоторой тревогой товарищам. — Ну вот, теперь полегчало. «Раз полегчала корму, щупай вперед на борт», — рявкает Варк. Оглаживая своих застывших в ступоре деточек, шухер командует им «домой». Мигом взбодрившаяся поросль устремляется к трапу, волоча опутанные разнокалиберными отростками подлинник Рекичинский и отысканных такие в недрах линкора электронных любимцев. Мы дружно припускаем следом. Надо бы запоролить вход каким-нибудь кодовым словечком, от вот таких сюрпризов, блин, печенюха. Ну, теперь звездный ветер нам в закрылке. Глава 60 Кадет Соколова, сверкая дюзами. Едва успеваем задраить люк, как в арку стремляет айсберга подобные очи на нашего укротителя-селекционера. И вместо слов признательности, которых Шукер, возможно, по врожденной олимпийской наивности от него ждет, гаркает. Квостыходячие в изолятор! Юный гибрид, примостившийся на плече у папочки, аж корни поджимает с перепугу и тут же пытается нырнуть в карман на его животе. Ну, детки же! Начинает было агротехник, готовясь пустить традиционную слезу из уха, и из его голоса тут же испаряются все властные нотки. «Детки жрали хрену протоплазму, и у меня нет никакой охоты обнаружить недопереваренных соплюков у себя на борту», безапелляционно обрывает Кэп. «И так из-за зерковых выкидышей весь коридор загажен». «Что?» — яростно взывает шухеров в хвост, и густой бас срывается на злобный визуиск. Словно Адамова колесница Кларочки на лапу наехала. «Мы опять в этом ржавом, притом не тупицы, неудачников! Как мы тут очутились! Ты же обещал мне завоевать галактику!» вопль обрывается на полусловие, когда вновь пошедший лиловыми разводами агроном с громким плюхом садится прямо посреди испакощенного коридора. А потом вдруг, спохватившись, резко поднимается, нагревает разошедшийся хвост теком и произносит. «Немедленно закрой рты! Или чем ты там возмущаешься, врагусик? Или я удалю тебя операционным путем и сдам в клинику на опыты?» «Вот это домер!» — изумляется Нюк сквозь рукав термока когда он уткнул нос, дышать в недрах дерзающего невыносимо, поскольку воняющая от тухлых консервов царит страшенная. Тут даже джек Маманя взгрустнула бы и шмякнулась на нерест в канализацию. Там чище и свежее. Мой рукожопый дедуля наверняка оценил бы пользу доброй розги на все 10 баллов из 10. Мелкий змеёный шум раз затыкается. А может, он просто хлебнул мерзкой жижи, куда шухер так ловко его окунул? Хотя я не уверена, что пакостнику есть чем глотать. Его нынешняя физиология для меня та еще ксенологическая загадка — Однако сейчас подобные мелочи дело десятое. Нам бы поскорее покинуть это негостеприимное местечко и желательно без хвоста из истребителей. Чем быстрее мы свалим, тем больше у нас шансов никогда не встретиться вновь с этой малосимпатичной протоплазменной компашкой. Работов в мастерскую, вы двое в рубку, бросает нам со стратитейлером Вегус на пару с целей, утаскивая всё ещё обездвиженных членов экипажа в компенсационный зал. Шухер, утерев скупую слезу, вероятно, даже мужскую, как минимум четвертой конфигурации, гонит свою стадо к изолятору, оскальзываясь франтовскими ботинками на углазданном полу. И тут сквозь завесу вони в мой малость затуманенный мозг пробивается довольно здравая мысль. «Нюк!» А ты сможешь дистанционно открыть шлюз трюма? Ведь сейчас наверняка только аварийное ручное управление работает. Нет, гундосит тот, спеша выполнить распоряжение капитана, наглухо задрается в рубки и врубить там вентиляцию на полную катушку. Для этого надо да к тебе, а я ее грокдул. Ручка бел, как будто придется. А скафандр-то течу. С запозданием вспоминаю я. Помогает транспортировать обездвиженную технику. В подарок синоморфам скрильским осталось. Может, попробовать кого из шухеровых деточек отправить? Если им бластер ни вдруг и вакуум все равно, что спа? Уложив роботесса и Рори на верстак, бегом припускаем крупки. Возьму шлюп, открою щупами! Проявляет несвойственную ему прежде инициативность Нюк, вваливаясь внутрь спешно задраивая шлюз. «Лучше я. Кому-то же управление кораблем надо на себя взять. Пилот-то у нас сейчас немножко не в форме. Врач, может, и взбодрил бы Баса за пять минут. Но из цветил медицины мы располагаем лишь злобной, слепошарой кормой шухера. Кэп, учитывая, что мы туманность ведает где, нам нужнее, как штурман. Ну и не зря ж тебя Бас натаскивал. Да я со шлюпом я быстрее управлюсь». Нюк воззаряется на меня блестящими от слез обонятельного страдания глазюками, но не спорит. Наверное, лишние вдохи делать не хочет. бо Вентиляцию на полную катушку! просит он. В рубке царит полный разгром, словно тут, под выпивший гугун бушувал. Все перерыто, перевернуто, и даже любовно расшитые таси чехлы сорваны с кресел. Не иначе как вражины надеялись где-нибудь в недрах умного пластика, заныканную страпельку отыскать. Еще на той неделе у них был бы шанс хоть кучку крошек от печенья бонусом наскрести. Но могущественная длань выше расы своим подарком свела к нулю и его. Надеюсь, протоплазмы и приборы нам не позаляпали, свинтусы гергонейские. А то и так, по их милости, весь корабль благоухает, точно забытая на месяц в порту дырявая осенизаторская баржа. Да и в коридорах сам зерок ногу сломит. Нюк плюхается в басово кресло и проверяет систему, уже заботливо запущенную бо. Последний нам безмерно рад и не без гордости докладывает, как он прикинулся мертвым и ни на какие контакты с чужаками не пошел. Соплюковы кузены пытались тебя ломануть, уточняет нюк, подставляя лицо под поток чистого воздуха из вентиляции и с наслаждением дыша. Да, но весьма не умело, борта инженер стратить Тайлер. Выставленная вами защита прекрасно сработала. Отлично. Так я и думал, что наша система программирования им плохо знакома. Они, по идее, в таски с копаться пытались, только безуспешно. Иначе допрос был бы ни к чему. Может, у них вообще ничего своего нет, и они, как паразиты, лишь захватывают чужое, предполагаю я. Отловить надо бы парочку в банку на опыты, хмыкает инженер спешно переквалифицируясь в пилоты и наращивая обороты трех уцелевших двигателей. «Бо, где мы находимся?» Приземляясь в штурманское кресло и, врубая навигационные системы, запрашиваю я. «Куда они нас притащили?» Борткомп бойко сыплет координатами. «Ничего не скажешь, хороша скорость украденного линкора. Мы уже весьма далеко от того сектора, где угодили в протоплазменные щупалы агрессоров. Спасибо, что не снова в черная дыра ведает, какой галактики. Создатели ароматной бытовой химии и узких, как нора вамбата уголков уединения, знали толк в кораблестроении. Или мы просто так долго в отключке провалялись? На всякий случай уточняю убой дату. А ну как суток трое уже пролетело. Но нет, на борту вражеского крейсера мы провели лишь несколько часов. И то хорошо а то и так порядком загулялись по затворкам Вселенной. Остатки команды вваливаются в рубку. Варк бросает взгляд на расчеты, которые я спешно делаю, добавляет пару замечаний и разрубает Городеев узел насчет шлюза. Его откроет он. «Прикрою!» — безапелляционно вызывается цель. Через пару минут шаря по громадному трюму лучами безупречно работающих прожекторов, Катера отваливают от Редвана, на эту походя сороны шухеровыми деточками. Ничто, дерзающее в брюхе этого космокита, больше не удерживает. Очухавшиеся плазмики снова волной накатывают на наше судно, пытаются подбить шлюпы, но мощного оружия для таких целей внутри линкора у них, на наше счастье, нет. Да и крошка не зевает на бреющем полете потоками воздуха расшвыривая нападающих, как кегли. А может, эти амёбы-трансформеры просто еще не смекнули, как пользоваться всеми ворованными ресурсами? Из разогретых дюз вырывается предстартовая пламечка, и тут уж у самого упертого вражины находиться в радиусе их работы отпадает всякая охота. «Редван» снимается с места так плавненько, как никогда прежде пилот самоучки аж ойкает от неожиданно легкого и послушного хода штурвала. — Стратитайлер, готовься петлять, как триперный заяц, — верит ему варк. Истребители уже могут поджидать нас снаружи. — Ярк, что такое триперный-то? — шипит нюк, косясь на меня и явно начиная волноваться. — Что-то знакомое. Вроде дедуля тоже этого зверя поминал когда костерил любителей самоволки из своего тренировочного лагеря?» Не отрывая взгляд от экранов, пытаюсь припомнить я. «Кажется, это как-то связано с э -э ловкостью или скоростью». «Я бы поразмыслила над этим еще, но меня крайне беспокоят пресловутые перехватчики, которые куда как трипернее нашего доброго грузового тюленя. И значит, надо надеяться на чудо или рассчитывать на хитрость, Опыта у Нюка, увы, стасен нос, как, впрочем, и у меня самой. Прекачество над мирными славийскими падбищами не в счет, Тем более, что овечки не имели дурной привычки поливать меня ураганным огнем, Да и нервные залпы коровок, долетавшие к вящему неудовольствию соседей аж до фермерских усадеб, до флайера все же обычно не доставали. Кэп ядрено чертыхается в передатчик, борясь с инопланетными запросами на инопланетном шлюзе. Я уже начинаю опасаться, как бы ни пришлось идти на таран. Но древние боги-механики сегодня на нашей стороне. Замки поддаются, и сияющая звездами пропасть жадно высасывает воздушную смесь из брюха гиганта. Звездный ветер в закрылке!» — подбадривает себя Нюк направляя Редван следом и выжимая такую скорость, что нас на рывке аж в кресло вдавливает. «Петлю, петлю!» — подсказываю я, потому что нам еще шлюпы подхватить надо, а сама лихорадочно шарю глазами по всем экранам, выискивая зловещие точки вражеских истребителей. Но, к моему удивлению, радары остаются девственно чисты. «Что они еще затеяли?» Мстительно шарахнуть по дерзающему из гигантского аннигилятора, распылив на разрозненную кучку атомов? А где у линкора могут быть установлены такие смертоносные штуковины? Исходя из человеческой логики, на носу судно. А уж что там диктовала логика кораблестроителей неведомой расы, надраивающей писсуары средствами с запахом ванильных пироженок, понятия не имею. Но все же... Бережёного силовое поле бережет, поэтому кричу Нюку. «Ныряя ему под брюхом, надо выйти из зоны обстрела!» «Сам знаю!» — огрызается тот, закладывая вираж, довольно дерганый и так близко к корпусу, что один из закрылков со скрежетом пропахивает по линкору, бросая Редван в дрожь. «Великая гравитация, только не за нос!» Взрёвывает тревожная сирена, извещая о столкновении. Хорошо, что бас в отключке, а то бы сплохело бедняги. Ну или сплохело бы нюку от смачной такой затрещины. Он чертыхается, вцепившись в штурвал, побелевшими от напряжения пальцами, но чудом выравнивает дерзающее, увеличив дистанцию между судами. Бор рапортует, что серьезных повреждений нет. А от тряски в успешно компенсирующем ее кресле еще никто не умирал. Тем более наши организмы уже заколены скачками на тагаранских чайно-зависимых рысаках и всяческих землянских кларисах. Лишь бы у старины Шухера, там оба хвоста разом не отпали. Это он по части флоры бесстрашный и безумный гений. А вот любые космические маневры здорово расшатывают его нервную систему. А заодно с ней и тот хлипкий мышечный узел, на котором злокозненные... Томино подобные хвосты держатся. Кеп! цели Мы улинкора под брюхом, докладывает пилот самоучка, и готовит швартовочные узлы, чтобы принять шлюпы прямо на корпус. Изгоряться с их заходом в шлюз нет времени. Вижу, не слепой, отзывается Вегус, и через пару минут его катер стыкуется с дерзающим. цели цели вызывает подзадержавшегося бортмеха Нюк. «Здесь вижу тебя. приду на стыковку», — откликается к всеобщему облегчению и она. «Магнитные замки с лязгом срабатывают. У нас получилось!» «Капитан Вегус и бортмеханик Ибрагим Бек на борту», — докладывает Бо. И Нюк от души выжимает газок на полную, уводя рыдва от крейсера к какой-то дерганной спиралью. Добираться до рубки им приходится уже на магнитах, борясь с перегрузками. Настолько старательно потомок темпераментной Эдди выполняет капитанский приказ петлять каким-то там зайцам. А перехватчики — все не возникают на экранах. И хотя это, безусловно, повышает наши шансы успешно свалить отсюда куда подальше, меня начинают терзать подозрения. Не замыслили ли паршивцы какой глобальной гадости? А вдруг они нам взрывчаткой трюмы набили? С этих ведь станется. Чего хорошего можно ждать от сторонников пыток, которые пленным, вопреки всем конвенциям, и стакана воды не дали, не говоря уже о еде? Вон даже совсем дикие землянские фемины Адамов голодом не морили. Охваченная нехорошими догадками, я аж подскакиваю и кричу "Босс, срочно проверить, не появился ли на борту несанкционированный груз». «Орлан Варганский!» — хвалит Кэп, прикусившего от старания кончики языка Нюка. И так в знак одобрения хряцает лопатообразной ладони по спине, что тот себе едва один из самых важных органов не откусывает. Цели повторяет ту же процедуру молчком и сразу же отчаливают в двигательный отсек. «Держался славийским огурцом!» — одобряю и я, но от хлопания по хребту воздерживаюсь. Во-первых, своего места тянуться далеко, а во-вторых, запасного позвоночника, да и языка. У нашего рыдва рощного аса нет, как и у нас, у лишнего запасного пилота». «Есть хоть хочется!» — совсем негероически шепелявит Нюк в ответ, спешно припрятав пострадавшую мышцу за зубы. поддержите кто кто-нибудь штурвал, Тасю включить надо». «Смотри-ка, а раньше тебя бы непременно затошнило». Здоровый аппетит после таких маневров первый признак начинающего космического волчары, — радуюсь я. Кстати, мысль-то насчет еды весьма правильная и своевременная. Мы ж из-за этих протоплазменных паразитов все завтраки, обеды и ужины уже пропустили. И одарианским недоброй памяти братцам по разуму тоже спасибо всегалактическое опрям, если бы не они. Хоть на землянде бы успели хорошенько подзаправиться. Меня само самого натошнит. тошнит. То с голодухи, то от вонищи. Отмахивается от комплимента Страттейлер, выбираясь из кресла. Соколова, расчет курса для прыжка. Матёрый волчар охотно подменяет волчонка и ухается на его место. Вспомнив, что если нас догонят и поймают, мы пропустим еще больше трапез, а может, и вообще никогда уже чайку даже не попьем? живо утыкаясь обратно в комп. «Куда прыгаем-то?» — замирает поплывший было на выход нюк. Босс похватился и вырубил гравитатор, чтобы снизить нагрузку от лихих маневров на наши многострадальные тушки. «Только не говорите, что чёртовы ботинки геологам доставлять. Нам когти в млечный путь рвать надо, в совет. У нас же форс-мажор. Целые вересты с форс-мажоров». «Не беси меня, Тейлер. Я только-только твою фамилию из списка безнадёжных уткодятлов пяти галактик вычеркнул. Тут до пункта назначения уже доплюнуть можно, — отмахивается упертый варк. Назад я это барахло не попру. И нам один зеррок заправляться надо. Татью включишь, иду и вон цели помогать. На трех движках далеко не упрыгаем. В этот момент я даже не знаю восхищаться столь редкостной настырностью и верностью контракту, наперекор всем форс-мажорным, форс-мажорам и таящим в себе общевселенскую погибель финтифлюхам, или же ужасаться. Но так или иначе приказ капитана на борту — закон. И в который раз, стоически придержав язык, начинаю рассчитывать переход. В конце концов, учебник пятого курса я таки одолела почти до последней страницы. Да и опыта у меня теперь поприбавилось. Полтора раза на тренажерах и аж целый один от и до своими ручками на настоящем корабле. Пусть тот прыжок и завершился на зерковых куличках, зато все живы остались, а это уже не дурной показатель. А если на этот раз еще и попаду в цель, где геологи неустанно обкладывают по гергенейской матушке, запропастившейся в глубинах космоса вместе с их бурами и ботинками Редван, может, даже снова торт перепадет с персиками». Ну, или с чем уж Кхара пошлет, не знаю, завалялось ли хоть что-то в морозилках после исторического пира в честь землянско-земного соединения, которое так бесцеремонно прервала высшая раса. Как, впрочем, и самого соединения. Минут через десять, хрустя какими-то серыми, абсолютно несъедобными на вид кубиками, в рубку заглядывает Нюк, атрапортовать, что Таисия в порядке и к обязанностям своим приступила. Коридор драет. Игривая сверх всякой меры, бурчит он, делясь со мной и капитаном сублимированным чем-то. Вот это вот на поцелуй выменить пришлось. Уж прямо пришлось! Ггикает Варк. У меня так-то язык прикушен! С достоинством парирует борт-инженер, и удаляется помогать борт меху копаться в движке, пока Кэп не предложил засунуть тот язык в медкапсулу или вовсе в сейф для пущей сохранности. Очертания линкора истаивают на обзорных экранах, а смертоносных залпов и орды истребителей вслед нам так и не устремляется. Может, нюковые электронные тараканы настолько основательно все порушили в системах корабля, что эти оборотни протоплазменные не сумели даже шлюзов открыть, не говоря уж о ручном управлении крупнокалиберным оружием? И всё же легкость, с которой мы убрались прочь от линкора на фоне упорных боёв с плазмяками на его палубах, продолжает беспокоить. И хотя боза верил, что никаких посторонних грузов на борт не приносили, а в вентиляцию даже посторонняя мошка не прошмыгнула, подозревать склейских поганцев в коварных замыслах я не перестаю. Ведь это ж классика жанра. Только расслабишься, как нагрянет очередная Кормомера. Но по мере того, как растет расстояние между нами и безжизненно зависшей в черноте космоса обездвиженной тушей, я начинаю верить, что мы снова вывернулись. Тем более до рубки доплывают, наконец, ароматы готовящегося обеда. Пусть из консервов и концентратов, но зато в отличие от таинственных туалетных запасов, пригодного в пищу, а не только для убиения противника. И градус моего настроения резко повышается. Я загоняю в навигационную систему, одобренный ранее кэпом курс для разгона перед гипером, и тут на приборную доску падает зловещая расплывчатая тень. Подпрыгнув в кресле, резко разворачиваюсь и машинально хватаясь за трофейный, разряженный до нуля, станер. Очень уж колыхание разуплощающегося плазма гада напоминает. Однако это всего лишь шухер, мечтательно дирижирующий растопыренными во все стороны щупалками в такт одному ему слышимой музыке. Должно быть, обеденной рапсодией А может, колыбельная несостоявшемуся хвостовому властелину галактики, переливчатыми трелями всех пустых желудков наигрывает. Обед готов! Блаженно прижмуриваясь и облизываясь сразу несколькими языками, докладывает он. Будите остальных! Не лежать же им бревнами, пока все кушают. Селекционные таланты нашего экс-дока я теперь верю шибче, чем. Сантарянец в силу очистительных молитв. А вот прочие его познания не внушают мне такого же оптимизма. Еще ткнет ненароком в какую-нибудь кнопочку и отправит нам соратничков в полугодовой анабиоз. Поэтому заверяя его, что как раз собираюсь в компенсационный зал, проверить, как там наши подстрелыши. Может, запущенный режим пробуждения поможет им от последствий станера быстрее чухаться? Варк тоже уже удаляется копаться в движке и дерзающе шпарит на автопилоте. Убедившись, что все работает как подобает, отправляюсь расталкивать наших спящих красавцев. Проверив жизненные показатели, которые высвечивают капсула, прихожу к выводу, что они вполне близки к нормам. Так что, наверное, начнутся бас, Рикичинский, без проблем. Таковые у последнего начнутся только после встречи с Нюком, которого, похоже, расправа с двойником суперкарга лишь раззадорила как те серые кубики, мой аппетит. Пилот, оказывается, уже бодрее кийца в гоне. И стоит только крышки приподняться, выпрыгивает из заточения, подобно переспевшему словийскому арбузу, срывающемуся с бахчи перед тем, как разлететься на кусочки. «Какого Герганейского я снова в этой морозилке сверхновой ее поглоти!» — зревывает он. И тут же издает утробный стон, запуская пальцы в стоящую дыбом медную шевелюру. Похоже, от побочек парализатора почевания в капсуле не избавляет. «Что за косорукий центаврийский дрог засел за штурвалом? а что, не видит, что мой красавец идет с правым креном не меньше, чем на две сотых градуса? И что это за звук? Опять что-то с дюзами!» Наклонив голову и, страдальчески скривившись, прибавляет бас. «Какой может быть крен в открытом космосе без определенных ориентиров?» недоумевая я но благоразумно помалкиваю. Да и вообще, когда сама очнулась после пленения, крен у меня во всей центральной нервной системе был покруче, чем на 2 сотых градуса. А у Басилевса это уже вторая отключка за какие-то несколько часов. «Прошу прощения», — смущенно отзывается от двери, приковылявший следом за мной шухер. «Это у меня в животе урчит. Просто мы давно не обедали и ждем только вас». Так. А что с этими лепехами кабаруковыми Мы их победили? спохватывается пилот, к которому, должно быть, начинают возвращаться последние воспоминания перед погружением в небытие. Ну, почти, уклончиво отзываюсь я, потому что не вполне уверена, можно ли наше спешное бегство от банды омет переростков назвать победой. Мой красавец Стелл, ничего больше ему не подбили, пока я тут валялся! взволнованно спрашивает Ксинакис. И лишь получив утвердительный ответ, интересуется и состоянием экипажа. Хвала, Кхари, точно наш старина Базиль, не подменыш. Увидев, что последняя капсула тоже занята, пилот заглядывает внутрь и недобро сопит. Надо же! Это альтаирская крыса-пераница Ну уж теперь я лично задам, цепню к Кабаруку парочку вопросов о его дружках, которые по моему кораблю полили. Точно бухи моргается в зеркальном теле. Не успеваю глазом моргнуть, как Бас вытряхивает еще не полностью очухавшегося рекичинский из нутра компенсационной капсулы. Похоже, сейчас щекотание пыточной штуковиной покажется суперкарго, лишь ласковым почесыванием за ушком. Бас, мы же одна команда, дети великой земли и галактического союза. Наша сила в этом в единстве. Взываю я к высоким чувствам потомка благородных Эллинов, но, видимо, тимбилдинг не самая сильная моя сторона, потому что пилот только сильнее горло рекичинский стискивает. Шухер тихонечко ахает, укоризненно всплескивая щупальцами. Должно быть, он, в отличие от баса, моими лозунгами проникся. Может, все же сначала пообедаем. Насытые желудки казнить виноватых всяко приятнее, робко предлагает лимбийц. Но Ксенакис совершенно очевидно этого мнения не разделяет. Неужто придется тюкнуть его грави-ботинком по многострадальному темечку, чтобы спасти кичинские для собственноручного допроса? «Под... подождите», подождите" — умудряется выговорить злосчастный суперкарго, тщетно пытаясь ослабить хватку сжимающих его глотку стальных пальцев. «Я и... и... так... все раз... С... скажу...» А что он там расскажет, мы узнаем в следующей серии. Которая, кстати, будет последней финальной серией на «Народование по галактикам» на канале Александр Башков «Фэнтези Аудиопортал». А чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, на каналы, вступайте в группу в телеге, в ВК, вот это вот все. Комментируйте, лайкайте, репостите. Отдельная благодарность всем, кто поддерживает спонсорство на YouTube и также на Boosty, на котором, кстати, тоже есть много чего интересного. А на этом все на сегодня. Еще услышимся. Всего хорошего.